Глава двенадцатая. Когда корабль начал входить в атмосферу, всем на смарткома пришло предупреждение пристегнуться. И вот теперь мы с Джиджи -Джи в обнимку лежали и тряслись на своей больничной койке от турбулентности. Джиджи -Джи покрылся пятнами ярко-красного цвета, как табло предупреждения над выходом из нашей палаты. А я думала о том, как изменится теперь мой мир. Не знала, к чему готовиться. Мне виделось, что стоит шлюзу открыться, как на борт хлынут реки крови. Уши заложат от звуков взрывов и грохота, а сердце сожмется от стенаний и плача местных жителей, очередь из которых выстроится за гуманитарной помощью. И стоило всерьез задуматься. Может запереться с Эриком в дальней каюте, И рисовать с ним на брудершафт не такая уж и гнилая идея. Но на самом деле сердце сжималось от другого. Дейрон совершенно точно меня избегал. Даже процедуру отключения третьего импланта назначил на вечер, но узнала я об этом только от Мари. Меня он даже не поставил в известность. Когда корабль сел, я решительно встала, оделась, и быстро вышла из медотсека. В коридорах суетились люди, готовясь к высадке. Надеялась, что только к этому, а не к чему-то более экстремальному. И я на секунду засомневалась. Разрешения выходить из кают еще не было. Но, как говорится, обгоняешь — не тормози. За очередным поворотом в лицо пахнуло горячим воздухом, и я все же немного замедлилась. Шлюз, очевидно, уже открыли. Мимо пробегали люди, не обращая на меня внимания, я пристроилась в хвосте очередной группы, подстраиваясь под общий шаг. Навык слияния с толпой был отточен у меня уже на уровне инстинктов. Вскоре показалась распахнутая пасть шлюза, а за ним открывался поражающий воображение вид. Моему взгляду предстала картина Эрика, Мы прилетели на закате. Два солнца сошлись в уже знакомом мне танце. Одно почти скрылось, второе догорало, переплетая свои теплые лучи с тенями, оживавшими в каждом изгибе пейзажа. Ветер гонял пески по безжизненным склонам, осыпая их в большую долину, раскинувшуюся внизу. Завороженное зрелищем, Еще нашла в себе силы чуть отступить от центра, чтобы не мешать остальным, но глаз оторвать не могла. Корабль расположился на обычной ровной каменистой площадке, а сразу за ним виднелось какое-то поселение, и от него к нам уже спешили. По бортовому времени было лишь утро, значит, разница с Каиром у нас была примерно 12 часов. Первое оцепенение прошло, и я вжалась в стенку, продолжая жадно осматриваться и надеясь, что меня не убьют за это. Опустив взгляд ниже, я втянула голову в плечи. Утро постоял Дейрон, Дилан, Мари и еще несколько мужчин из персонала корабля. А им навстречу уже вышел первый встречающий. На нем не было спецформы, только цветастый балахон исландцы. На трости старика развивались бусы и разноцветные перья, а с лица не сходила искренняя радостная улыбка. Дейрон шагнул ему навстречу и тепло обнял, а тот покровительственно похлопал его по плечу и принялся что-то выспрашивать. Они стояли ко мне полуоборотом в теплых лучах садящегося солнца и казалось, светились сами. Дейрон выглядел таким счастливым от встречи и так искренне улыбался, что я невольно подалась вперед. Но тут к мужчинам подошла еще одна фигура, темноволосая девушка в такой же яркой одежде. У меня внутри все оборвалось, когда она, невинно улыбаясь, подошла к Дейрону и повисла у него на шее. Пока я стояла в оцепенении, вытарщив глаза на происходящее, Со стороны поселения подоспела целая толпа встречающих. И вскоре вся площадка перед шлюзом заполнилась радостными лицами. Несмотря на теплую во всех смыслах атмосферу, я зябко поежилась. Выискивать глазами Дейрона в этой толчее, чтобы лишний раз увидеть какую-то девочку у него на шее я не стала. Чувство ревности мне было незнакомо, а то, как приятно его оттеняла жажда убийства соперницы, пугала. В груди нестерпимо жгло и давило, так что я впервые пожалела о том, что оказалось тут. И единственное обезболивающее, пришедшее в голову, было проветрить эту самую голову. У шлюза все так же царила суматоха, потому выскользнуть наружу не составило вообще никаких проблем я даже потопталась для приличия возле нескольких контейнеров оглядываясь а на самом деле прислушиваясь не окликнет ли кто но персонал корабля совершенно спокойно меня игнорировал и я не спеша направилась в сторону носа корабля воздух здесь был сухой и безвкусный наполненный лишь запахами остывающих механизмов огромной машины Отойдя дальше, я с наслаждением вдохнула полную грудью, сунула руки в курточку и направилась в сторону обрыва, на котором располагалась посадочная площадка. Светило уже сели за горизонт, а над головой стремительно начало темнеть. От обрыва повеял холодом, и я зябко ежилась, но упорно подступала ближе. Было любопытно, какой вид открывается с площадки. Песок приятно хрустел под подошвами, а звуки суеты почти стихли. И в этот самый момент меня рывком сцапали за плечо и дернули в другую сторону. «Тебе кто позволил хоть на шаг от корабля отойти?» Процедил мне в лицо разбешенный Дейрон. «Никто не запрещал?» Начала была я, но меня никто не стал слушать. Он рванул меня в обратную сторону так что у меня чуть рука не вылетела из сустава. «Чего ты взбесился? Что такого? Я устала сидеть на корабле, а ты настолько занят, что даже минуту не можешь найти. Допустит да и ты меня!» Вырвать руку без костей и мяса не получалось. И кроме того, мы уже достигли первой группы мужчин, занятых разгрузкой, поэтому я приняла решение притихнуть и сделать вид, что все так и задумано. Капитан несется изрыгая пар из ноздрей, а я просто пытаюсь за ним успеть по очень важному делу. Возле шлюза я заметила знакомую компанию. Мари и Дилан беседовали со стариком и девушкой. Непроизвольно начала притормаживать, опасаясь, как бы мы не снесли их ненароком. Но Дейрон неожиданно сам сбавил скорость и остановился. «Риэйра», — кивнул он старику, — «это Лиана». «Неуловимый и незаменимый специалист на нашем корабле». И он подтащил меня ближе, аккурат под любопытные взгляды. «Здрасте», — выдохнула я, стараясь выровнять дыхание. Что делать дальше, не знала. Не заметила, чтобы люди протягивали друг другу руки, а обниматься я не решалась. Но старик вдруг расплылся в такой приветливой теплой улыбке, что я, не мешкая, Ответила ему тем же. Его лицо напоминало сморченный финик по цвету, но глаза были живыми и блестящими, а взгляд проницательным. «Хороша, Риидей!» Протянул он одобрительно, тихим шелестящим голосом. Солнце уже село, а она все светится. Народ заинтересованно замер в ожидании, а я перевела растерянный взгляд на Дейрона. Судя по его лицу, он не то чтобы за этим меня предъявил старику, скорее просто представил, а теперь стоял и сам держался за мой взгляд, словно и правда увидел что-то необычное. Всего несколько секунд, но так красноречиво, что я сразу поняла, прогулка удалась. Я имею в виду не цвет волос. Улыбнулся старик шире. Все заулыбались но по-своему. Мари с Диланом открыто наслаждались ситуацией. Девушка рядом со стариком скорее снисходительно кривилась, а вот улыбка Дейрона для меня была тем самым светом, о котором только что говорил старик. Только на меня он не посмотрел больше. Вокруг нарастал гул машин и голосов, а вместе с ним внутри у меня все начинало стыть от страха. Спутница старика продолжала бросать на меня колючие взгляды, но мне было плевать. Потирая ледяные пальцы, я жадно прислушивалась к дальнейшему разговору. Оказалось, что спать сегодня на корабле никто не планирует. Марис с минуты на минуту ждала транспорт с ранеными, а Дилан и Дейрон планировали отправиться в военный лагерь с гуманитарной помощью. Вечерняя затишье оказалось таким обманчивым. Наконец, все начали расходиться по запланированным делам. Дейрон отрядил кого-то сопроводить меня в мою каюту, а сам уже собирался двинуться к Дилану, когда я поймала его за руку. «Леа», — нахмурился он, оборачиваясь, но я вцепилась изо всех сил. Пожалуйста. Замотала в отчаянии головой. «Не выбирай все это!» «Не уходи!» Внутри все смешалось. Все, что было в душе, выплеснулось причудливыми и пугающими узорами. Мне не нравилась эта картина и то чувство, что она рождала. Он замер, всматриваясь в мое лицо, а я, пользуясь моментом, схватила его и за вторую руку. «Ты тот, слышишь?» Пыталась перекричать шум и голоса. «Я должна была сказать сразу!» Его взгляд вспыхнул на мгновение таким желанным огнем. Он даже перехватил мою ладонь и чуть потянул на себя, словно у него тоже были импланты, как у киборга, и он сейчас боролся с ними изо всех сил. Крос подошел Дилан, — «я могу сам отвезти, все, это недолго». Ничего не случится. Здоровяк хотел помочь, но вышло наоборот. Нет, принял решение Дейрон, не спуская с меня взгляда. Леа, я вернусь и займемся Эриком. Слышишь? Я слушала, но не слышала. Ощущение беспомощности душило. Я ничего не могла сделать. Кажется, впервые в жизни а он уже отвернулся и направился к Дилану. Он уходил. А я стояла, не чувствуя и не слыша ничего. Я опоздала со своими признаниями. Доктор Грин раздалось робкое в который раз рядом, и я, наконец, обернулась. Рядом, переминаясь с ноги на ногу, стоял молодой парень, и с надеждой взирал то на меня, то на скрывающуюся в сумерках и пыли машину. «Я Рот», — нерешительно улыбнулся мне поджатыми губами, «Пойдемте — «пойдемте?» Молча кивнула, и на ватных ногах двинулась следом за провожатым. «Рот, а как далеко действуют смарткомы? С капитаном можно будет связаться в любой момент?» «Нет, док», — покачал он головой, — «они в боевую зону едут. Там все приборы глушатся для безопасности». «Отлично. Добро пожаловать в персональный ад, лиа Я уже час стояла в коридоре на первом уровне корабля и следила за снующими туда-сюда людьми. Сил сидеть и бездействовать в каюте не было. Уверенность в том, что я теряю время, давила, словно за бортом корабля были толще воды, а не воздуха. Но и здесь находиться было страшно. Я, наконец, в полной мере осознала предупреждение и опасения Дейрона. Коридоры полнились криками и стонами, рявкающими командами солдат и треском смарткомов. Война все же ворвалась в мою жизнь, но поверить в происходящее было сложно. Все казалось каким-то сном, реалистичной голографией фильма или новостей. Душу грызла тоска и мрачное предчувствие беды. Я все время думала о Дейрине, который сейчас был где-то там. Пробовала сунуться к Марии с помощью, чтобы хоть как-то отвлечься, но она меня выставила не особо церемонясь. И я не понимала, где мы будем теперь отключать имплант Эрику ведь все койки уже были заняты ранеными. Потерла руками глаза и направилась к шлюзу. Мне хотелось бежать в ночь в эту непроницаемую тьму и кричать его имя, лишь бы он вернулся. Опустилась на ступеньку и съежилась, обхватив себя руками. «Что там говорил Дилон? Что ничего не случится? А Дейрон? Что скоро вернется?» «Ничего не случится. Скоро вернется», — твердил себе без остановки. «Лео, ты где?» — пришло от Эрика на смартком «У выхода?» Не успела ответить, как коляска киборга показалась в дальнем конце коридора, ведущего к шлюзу. Я уселась в полоборота, наблюдая, как, несмотря на занятость, все члены команды приветствовали Эрика. Каждый перекидывался с ним какими-то фразами, избегая, тем не менее, рукопожатий. Наконец его коляска застыла рядом. «Дейрон не объявлялся?» Мотнула отрицательно головой, чувствуя, как и без того шаткие результаты аутотренинга рассыпаются о новую волну паники. «Ни у кого с ними нет связи?» — уточнила на всякий случай, зная ответ заранее. Теперь пришла очередь Эрика качать отрицательно головой. Эрик посмотрела на киборга остался час до отключения импланта. Он напряженно кивнул, вглядываясь в темноту за пределами корабля. проследила его взгляд и нервно сглотнула. Что-то случилось вдруг ошпарило меня предчувствием. я подскочила на ноги сжимая ладони и кусая губы. Хотелось разрыдаться от бессилия и такой страшной уверенности. «Не может же совсем не быть связи», — выпалила я тяжело дыша. «Кто-то же держит на контроле их местонахождение». «Только маяк отслеживается, и сигнал на него раз в час», — нахмурился киборг. «Кто отслеживает?» — потребовала я. «Сейчас. Эрик поднес смартком к глазам, набрал код и принялся ждать. Гаджет сразу же ожил. «Эрик?» «Да, Дэн. Кэп на связь выходил по условиям?» Последовала невыносимо долгая пауза. «Эрик, нет их на радаре. Пятнадцать минут назад на связь не вышли». «Надо ехать за ними!» — скричала я. «Где они?» Где этот лагерь? Эрик. Дэн слышал мои крики и не мог понять, кто это принял на себя командование. Да, Дэн, я понял. Пока отбой. Какой отбой? Зарыл я. Благо вокруг было так шумно, что это не казалось сильно неуместным. Леа. Поджал губы Эрик. Еще рано паниковать. Пятнадцать минут не критично. «Да твою ж мать!» Заметалась я по площадке туда-сюда. Меня начинало колотить от накатывающего волнами предчувствия беды. «Эрик, я просто знаю, что что-то случилось». «Или у тебя случилась паника», — возразил он. «Лео, успокойся. От тебя сейчас слишком много зависит. Не впадай в истерику». Я замерла напротив, уставившись в невозмутимое лицо киборга. Проще сказать. Вокруг царит хаос. Мы на планете, охваченной войной, а я не имею права впадать в истерику. А ведь и правда не имею. Но только я вдохнула поглубже, как заметила, что взгляд Эрика метнулся куда-то за мою спину, и его лицо прямо на глазах стало подозрительно бледнеть. Послышался звук мотора и крики. Резко обернулась и, не раздумывая, понеслась вниз по трапу, сломя голову. На площадке тем временем уже оседали клубы пыли в свете искусственного освещения корабля. На подходе крикнула марив с Мартком, что у нас критическая ситуация, и она срочно нужна у шлюза с носилками. Я просто знала. Знала, что увижу, но все равно ноги подкосились. «Леа!» слышала позади окрик Эрика. А перед глазами из грузовика показался Дилан, с головы до ног в крови. нет! только и успел крикнуть он, но я уже оттолкнула его и вихрем запрыгнула в кузов. На полу, на какой-то рваной окровавленной пленке, лежал Дейрон. С размаху шлепнулась на колени перед ним принялась отмечать на автомате, словно делала это по сто раз на день. Голова пробита в районе виска. Перелом ключицы рванулась руками к его шее. Секунда. Вторая. Пульс нечевидный. «Леа!» Дилан оказался за мной. «Носилки!» Рявкнула так, что темнокожий отшатнулся. В этот момент подоспела Мари. И мы вместе принялись вытаскивать Дейрона из грузовика. В процессе доложила ей о своих наблюдениях, не спуская с него взгляда. Делано тоже ничего не оставалось, как выложить причину произошедшего и дать мне понять, что мои наблюдения — ничто по сравнению с тем, что происходило сейчас под разорванным в клочья бронежилетом. Оказалось, что Дейрон словил грудью осколки какой-то боеголовки, выпущенной в колонну машин с гуманитарным грузом. И я почему-то была уверена, что он просто кого-то собой закрыл. Доктор холодно и сосредоточенно выслушал нас обоих, на ходу командуя в смартком подготовить операционную и приборы. Мы пронеслись мимо Эрика по коридорам корабля, показавшимся мне сейчас неимоверно длинными, и вырвались в медотсек. «Хорошо, меня уже не пытались отослать подальше», Я принялась помогать Дилану снимать с Дейрона окровавленные ошметки одежды, отвоёвывая всё больше пострадавшего тела. «Перелом плечевой кости, закрытый», — прозвенел мой голос. Едва я заметила это. Пробита лёгкое. Сломаны пять рёбер». Мари тут же вогнала в уцелевшую руку Дейрона катетер и включила капельницу. «Поехали, кэп процедила она себе под нос. Где наша не пропадала? Кровь из пятой камеры доставай. Всю. Я метнулась в указанном направлении, чувствуя, что начинаю отъезжать и терять связь с реальностью. Не имею права впадать в истерику. Напомнила себе слова киборга и тряхнула головой. Когда вернулась, Дейрона уже раздели полностью и утыкали кучей всяких датчиков. На его лице была кислородная маска а на основном мониторе трепыхались показатели пульса и давления. В моей голове гулко отдавались последние команды Марии перед операцией и звон инструментов. Вдруг на плечи легли тяжелые ладони. «Леа, теперь только ждать», — услышала глухой голос Дилана за спиной, но не могла двинуться с места. «Мария, можно мне остаться?» — простонала жалобно. Женщина обернулась на меня, уже отстала. «Нет, Леа, бросила короткая, «я дам тебе знать». Но, видя мою нерешительность, сжалилась. «Держись, ты ему еще понадобишься». И отвернулась. А Дилан, почувствовав надлом в моем сопротивлении, утянул меня в коридор. «Что случилось?» Услышала голос Эрика сбоку, но продолжала тупо смотреть в противоположную сторону. «Военные Арциуса совсем с катушек съехали», — досадливо выплюнул Дилан. «Раньше гуманитарный маршрут был неприкосновенен, а теперь?» «Без головы?» «Совсем озверели. Они ждали нас». Я прикрыла глаза и опустилась прямо на пол потому что ноги уже не держали Э, -э, -э, -э раздался протест темнокожего, но его тут же осадил киборг. нормально, не трогай, она сильная справится. Пусть посидит Эрик в голове пульсировала какая-то мысленный его счет, но все никак не могла прорваться сквозь туман оцепенения. Мне казалось, стоит сделать хоть шаг. И связь с Дейроном оборвется. А пока он стоял перед глазами, я всей душой старалась быть с ним там. Леа. Дилан присел рядом со мной. Поверь, он выкарабкается. Не такое переживал. Скинула на него дикий взгляд. Что значит «не такое»? Прохрипела севшим голосом. Дилан замялся, но все же продолжил. Дэрон крепче, чем мы. Туманно пояснил он. Да, все выглядит не очень, но я уверен, он поправится. Крепче, повторила машинально, но это не помогло. Мне стало казаться, что я сплю. Усталая голова помечала эту информацию как бредовую и неумолимо отсылала меня в ванную проснуться и умыться холодной водой. Мария тебе потом объяснит точнее. В конец стушивался здоровяк. «Просто держи себя в руках. Я думаю, вытащим его. Мария точно вытащит». Он встал и вышел из медотсека. А я подняла глаза на застывшего рядом Эрика. Киберг задумчиво рассматривал свои руки, сжимая разжимая пальцы, и меня осенило. Имплант? Кто теперь будет отключать имплант? Эрик? Позвала его тихо. Он перевел на меня взгляд и вопросительно поднял брови. Вот что за фенотип выбрал мой отец для киборгов? Ладно, Крист, суровый брюнет, но Эрик был скорее похож на романтичного писателя или... «Художника», — прошептала вслух. «Что?» — подался он вперед. Я решительно встала. Ноги сами несли меня в операционную, но усилием воли я направилась в лабораторию. «Будем отключать твой имплант. Времени нет», — бросила киборгу через плечо. Он послушно последовал за мной, но я лишь подхватила физиоприбор с манжетками для электроимпульсов, а также датчик имплантов, и дала Эрику команду сдавать обратно в коридор. «Леа!» настороженно нахмурился он, но послушно дал мне дорогу. «Что?» Нарочито небрежно отозвалась я, кинув на него взгляд. «Филонить нельзя, поэтому пошли к тебе. Здесь будем только мешаться». Эрик высыпал ко мне недоверием, о чем красноречиво говорили сдвинутые брови и настороженный взгляд прозрачно-зеленых глаз, но все же продолжал катиться следом. А я прокручивала себе основную идею, с которой ухватилась. Вдохновение — неумолимая вещь, оно требует воплощения в действии, а я привыкла доверяться своим порывам. Но тут же меня неприятно кольнуло противоположной мыслью. А если с Кристом мое вдохновение ошиблось? Что с ним пошло не так? Так ли нужна была ему я и моя любовь, чтобы чувствовать себя человеком? Впервые в жизни мне не хватало отца. Вопросы все копились, а результатов его исследований у меня было недостаточно, чтобы на них ответить. А если киборгов просто нельзя очеловечивать? делать людьми украдкой глянула на эрика потом вспомнила отношение к нему немудейа и решила оставить сомнение я сделаю все чтобы вытащить этого киборга из зависимости от имплантов и обезболивающих а потом посмотрим мое потом было сейчас коротким как никогда и билось в операционной вместе с сердцем любимого мужчины Решительно шагнув в комнату Эрика, направилась к столу и принялась подключать приборы. «Стол?» — недоверчиво уточнил он. «Да», — кивнула равнодушно, — «ты же у нас бывалый, валяться тебе ни к чему. Поэтому будем сочетать приятное с полезным». «Как это?» Эрик, судя по всему, весьма сомневался в моей адекватности в данный момент, но слушался что не могло не радовать. Доставая небольшой холст, масло, кистей побольше, чтобы не бегать за ними. Как и ожидала, он сложил на меня полномочия принятия решений и начал прилежно исполнять мои команды. Когда все было готово, я зафиксировала его кресло у стола и принялась одевать на него манжеты физиоприбора. Леа напряженно выдовил он я не смогу держать твою руку я же раздавлю ее не переживай твою руку буду держать я наши взгляды встретились помнишь я просила научить меня делать переходы как на твоей картине маслом эрик кивнул самое время улыбнулась я перед нами лег холст палитра и кисти. Поднесла бутылочку с маслом к его лицу и наклонила горлышком вниз. Золотистая капля загадочно заблестела в искусственном свете в центре холста, и киборг, отточенным движением, втер ее широкой плоской кистью в поверхность, втягиваясь в мою игру. «Умница», — отметила про себя. «Теперь краски готовь», — попросила вслух. Эрик выбрал нужные и принялся выдавливать их на палитру. «Объяснить ничего не хочешь? Я же мысли не умею читать», — улыбнулась, настраивая прибор. Показатель импланта замигал на мониторе. «Мне сложно это объяснить, Леа», — начал он. «Я же не мастер и нигде не учился. Просто рисую, как вижу, и считаю нужным». Его рука потянулась к кисточке, Длинные пальцы аккуратно сомкнулись на ней, обхватили. Я положила свою ладонь сверху и слегка сжала своей рукой. «Покажи мне, как ты чувствуешь», — прошептала у него над ухом и нажала на кнопку вывода из строя импланта. Киберг дернулся и шумно выдохнул. Рука дрогнула, но я сжала его ладонь крепче, чтобы он только не выронил кисть. Если бы я сейчас смотрела в его лицо, видела бы пустой, расфокусированный взгляд и расширенные зрачки. «Закат над Каиром? Помнишь?» Тихо говорила ему на ухо. «Ты рисовал его масляными красками. Выбирал цвета. Смешивал на палитре. Чувствовал что-то. Видел внутренним взглядом. Лучи солнца сталкивались в центре картины, и ты думал, как тебе это повторить? Его пальцы шевельнулись, он резко вдохнул и сжал кисточку. Рука потянулась к краскам, точно выбирая степень нажатия, и вскоре наши ладони уже слаженно скользили по холсту, рисуя основы композиции. Я позволил себе положить свободную руку ему на плечо и сжать. «Расскажешь?» — спросила осторожно, пытаясь заглянуть ему в глаза. Леа, я же говорил, не умею объяснять», — неожиданно усмехнулся он. «Наблюдай, пытайся почувствовать мои движения». Пожала плечами. «Ладно, тогда я буду спрашивать, если будет непонятно, хорошо?» Он кивнул, и я сразу задала первый вопрос потом второй, третий. Эрик рассказывал мне, почему он держит кисть под определенным углом, почему так сильно давит на нее или наоборот, отрывисто касается ей холста. Он все более увлеченно описывал свои наблюдения за свойствами цвета и текстуры, поведал личный рецепт разбавителя и техники дыхания для прорисовки особенно тонких линий. так. Мы проговорили четыре часа. Напряжение схлынуло отчасти, ведь теперь Эрику не нужен был Дейрон для продолжения процедур отключения. Но от Мари все не было вестей. И я все больше изводилась, теряя нить разговора. «Красиво», — рассеянно отозвалась, рассматривая результаты наших совместных усилий на холсте. «Спасибо», — услышала вдруг и оказалась под пристальным взглядом. «Кажется, все нормально, Леа. Я уже не чувствую падения в темноту». Он размял плечи и сделал глубокий вдох. «Даже лучше себя чувствую, чем первые два раза. Все под контролем». «Будем продолжать так же и дальше», — похлопала его по плечу. «Не переживай, пожалуйста, так сильно», обеспокоенно, добавил Эрик, хмурясь. «Дейрон справится. Ведь и правда бывало хуже». «У каждого свой предел прочности», вспомнила я слова Дейрона и неожиданно для себя призналась. «Меня не оставляет чувство, что это я виновата». «Леа!» «Я мешаю, отвлекаю его», перебила Эрика. «Леа!» Киборг перехватил мою руку и осторожно сжал. «Это неправда. Если бы тебя здесь не было...» «Он бы не допустил ошибки», — упрямо вставил я. «Он бы уже погиб», — хладнокровно закончил Эрик, выдерживая мой удивленный взгляд. «Он тянет, Лео. А ведь собирался осуществить свой план еще вчера». «Как?» — не поняла я. «Скай -квест! Отправился бы в сторону поселения, а он бы еще на подходе пересел на катер, чтобы оказаться в оговоренном месте на Каире. Откуда я должен запустить шаттл со взрывчаткой? Вздернул брови Эрик. Я опустилась на пол, обхватив себя руками. Понятия не имела ни о каком шаттле, но это было неважно. И вы все молчали? Дрогнул мой голос. Леа. Почувствовала легкое прикосновение пальцев к своему плечу. Никто не позволит ему этого сделать. Все уже решено. Его заменю я. И я медленно подняла на него взгляд. делан в курсе. Хладнокровно кивнул Эрик. И отключение имплантов сейчас жизненно важно, чтобы я смог управиться с шаттлом. Радость от победы над очередным имплантом начала невыносимо горчить. «И когда вы это решили?» — нахмурилась я. «После отключения первого импланта». «Угу. А до этого кто был добровольной жертвой?» киборг замялся на миг, и я не применила предположить. «Дилан?» Эрик не успел ответить, но его взгляд был гораздо красноречивее. «И сколько вас в этом замешано?» «Трое», — улыбнулся Эрик. «И ты?» «Леа, мы не можем идти против него открыто. Дейрон хоть и друг, но все же капитан. Без тебя бы ничего не вышло». «Но на отключение твоих имплантов уйдет время». «Мне категорически не нравилась такая замена. Киборг не хотел умирать. Просто чувствовал себя обязанным. Дейрон, если узнает об этом, будет в бешенстве». «Мне не нужно отключать их все», — возразил киборг. «Даже трех достаточно. Я ведь держу руку на твоем плече». Скосила глаза на его ладонь, которую он действительно так и не убрал. Но тут мой смартком тренькнул. Пришло сообщение от помощника Мари. «Операцию закончили. Можешь зайти».